Глава 14. -я. Всемогущие рыцари. Глядя на лицо Евы Элит, можно было понять, что оно стало еще более серьезной. Любой, кто ставит на кон свою жизнь, должен иметь что-то, что он хочет защитить. Бывает, что ценой своей жизни хотят спасти другую. Бывает и такое, что солдаты сражаются за честь своей страны. Для некоторых же достижения слова может быть достойной целью, ради которой стоит умереть. Однако ни эти, ни другие варианты совершенно не подходили для этого толстяка. «Ради чего же он так старается?» Изначально она не планировала использовать эту силу, но сейчас, очевидно, у нее не осталось другого выбора. Скаут больше не стал отступать перед лицом надвигающегося на него Барея. Ева отвела свой меч вниз и слегка за спину, и в нем начала скапливаться энергия. Прошло лишь мгновение, как Лоффей был тут как тут, его глаза по-прежнему были кроваво-красные, в них читалась абсолютная решимость. Вух! Коленок Барея направился к своей цели, И в тот же самый момент скаут резко отскочил назад, одновременно с этим проведя атаку снизу вверх. Атака с крытым пламенем! Тёмно-голубой столб огня взвелся к небесам, и меч Барея оказался разрушен. Лофей попытался поглотить эту силу, однако стоило ему только вступить с ней в контакт, как из его ушей, глаз, нос и рта сразу же хлынула кровь. Синее пламя! Ему невозможно противостоять, если у тебя нет аналогичной силы, а уж обычным атрибутом дерева тем более. Можно даже сказать, что Лофей устроил самосожжение. Барей подлетел в воздух, сознание Лофея также пошло по ветру. Краснота в его глазах стала медленно развеиваться, вместе с чем уходила и жизненная сила толстяка. Лофей знал, что этот день рано или поздно настанет, и потому, когда он мог есть, он ел, когда мог спать, спал, и так далее. В конце концов, вернуть долг Лиру для него было возможно только ценой своей собственной жизни, Это его судьба. Бах!» Барей рухнул на землю и больше не двигался. Синее пламя также развеялось, но оно успело расплавить гордость асланских инженеров. На трибунах воцарилась тишина, которая просуществовала до тех пор, пока не опомнился зонд Гиририк. «Победителями из первого раунда выходят рыцари розы щита и клинка!» Сразу же после этих слов послышались громкие аплодисменты и, несомненно, больше всех радовались асланцы. Рыцари самые сильные, каждый из них может сокрушить противника на любой позиции, несравненная боевая мощь. Спасатели быстро вытащили Лофе наружу, однако стоило медикам прикоснуться к его телу, как они сразу же отдернули руки. Тело толстяка было невыносимо горячим, он поглотил слишком много огненного яда. В этот момент Леннифан щелкнул пальцами. "Оян, иди помоги". Схонь Юнь пожал плечами и поднялся на ноги. Очень скоро он уже был рядом с обугленным и почти расплавленным бареем. «Ног посторонитесь!» С этими словами парень вытянул руку и активировал свою X-способность. Лафея накрыла колпаком белого света. У Ян Сюань Ю не только имел редкий атрибут, но и добился весьма глубокого понимания этой стихии, вследствие чего получил возможность рассеивать негативные эффекты от других способностей, особенно стабилизируя духовную силу. Под воздействием лечения светом... Температура тела Луфе наконец снизилась, и Схуанью не пустил руки. «Всё, теперь можете уносить». Поняв, что произошло, зрители разразились еще более громкими аплодисментами, а сланцы не только продемонстрировали невероятную мощь, но и спасли жизнь своему противнику. Таким образом, можно было сказать, что первый раунд оказался за ними во всех смыслах. Ребята из династии королей почувствовали отчаяние, Лофе уже давно стал их ключевым бойцом, который приносит первую победу. Они могли бы еще показать себя во время командного сражения, однако теперь об этом можно только мечтать. У них не осталось вообще никакой надежды. Но самое страшное для других заключалось не в этом, а в том, какую мощь продемонстрировали рыцари. Все привыкли, что обиданцы сильнее в индивидуальной боевой мощи, Асланцы в этом плане обычно выглядят более хрупкими, и это нормально. Однако на этих SIG самые сбалансированной команды оказались именно рыцари, Их снайпер смог разбить кандидата на место лучшего разведчика турнира. Рыцари – настоящее олицетворение совершенства. К тому же они не только могущественны, но и милосердны, даже по отношению к своим противникам. Именно поэтому Империя Аслан является самой первой державой в коалиции Млечного Пути, асланцы сильны и убедительны, кто не будет смотреть на них с восхищением. То, что они выступают на домашнем поле, совершенно не имеет значения, Они действительно заслужили аплодисменты, которые к этому моменту звучали уже во всех уголках Империи. Нельзя не ответить, что асланцы были очень счастливы. Они живут в лучших условиях во всей галактике, получают наилучшее образование и одновременно с этим находятся под защитой наилучших солдат. Таким образом, с кем бы их ни сравнивали, они все равно будут выше. Гражданам других стран остается только завидовать им. Настало время выбора бойцов для следующего поединка, первой должна была отправиться команда Династии Королей. Элиер стоял с каменным лицом, Лафей проиграл, а значит это уже конец. Тем не менее, на окончительную победу он и не рассчитывал. Тут главное, что он еще может получить от этих САГ. По крайней мере, можно попробовать еще раз показать себя. От Династии во втором раунде вышел непосредственно капитан. Таким образом, Леер хотел показать противникам свою решимость. Пусть ему не хватит силы, но он не сдастся просто так. Только вот, рыцари чувствовали себя совсем непринуждённо. Очень скоро на площадке появился Тянь Юньчжо, и настроение Лиера окончательно упало. Проигрыш может быть и не страшен, все зависит от того, кто был твоим противником, и он надеялся увидеть Линьфена. Проиграя он капитану Асланцев, это можно было бы назвать обменом опытом, просто кто-то оказался слабее. Иначе говоря, проигрышем с небольшим отрывом, что не так сильно ударило бы по его репутации. В то же самое время вспоминали бы об этом сражении куда чаще. Но, к своему сожалению, он переоценил свою значимость. Лень Фэн не считал Льера хоть как-то достойным соперником, более того, в его глазах вообще не было никакой разницы, что Льер, что Лофей. Этот матч с самого начала оценивался рыцарями как хорошая разминка перед финалом, а также как возможность показать себя всем, кто еще не успел этого сделать. Разумеется, Льер догадывался об этом, И он был уверен, что даже победил у Фэй, В командном сражении их все равно ждал бы разгром. Только вспомнишь о составе рыцарей, как сразу теряешь всякую надежду, так что, возможно, такой вариант оказался бы даже хуже. Проигрыш в командном сражении мог обернуться еще более жалким зрелищем, но при победе в первом раунде было бы больше шансов вытащить Леньфена. Жаль, реальность оказалась еще более жестокой. Тянь Джин улыбнулся, пусть они никогда и не общались с Лиером. Ему казалось, что он его понимает. Очевидно, этот парень желал оставить след в истории благодаря этому матчу, только вот селенок не хватило. Скорее всего, Леньфан не специально поступил таким образом, просто он действительно не видел смысла выходить против Лиера. Это же не Ван Джен. Конечно же, Тянь Джен тоже не мог не заинтересоваться Ван Дженом. Он вызвал в нём какие-то странные ощущения. Тянь Джен даже задумался, не стоит ли сообщить об этом семье. Несмотря на то, что они с Лиером оба земляне, Почему между ними столь большая разница? Фактически капитану предвестников вообще показалось, что Ван Джен больше достоин статуса кандидата в Великие Мудрецы. Элиер выбрал высшего бога войны, который являлся самым подходящим для него мехом. Цянь Джо взял себе священного рыцаря. Видимо, асланцы решили использовать этих новых мехов до самого конца турнира. Несмотря на то, что SIG еще не закончились, уже можно было с уверенностью сказать, что мехи из серии священных рун будут самыми востребованными на рынках Млечного Пути в течение минимум следующих пяти лет. Вот уж и правда, в этом мире нет ничего более прибыльного, чем продажа оружия, особенно если торговля идет на государственном уровне. Битва началась, и Асланец направил своего меха к центру поля, в то же время, когда на большом экране показали его кабину, он словно почувствовал это и не забыл поприветствовать зрителей. Кажется, Тянь Юньцзю чувствует себя вполне расслабленно. Однако его оппонент Лиер, который также считается одним из лучших участников на этих Хасайдже, этот землянин хорош как в физических навыках, так и в использовании способности X. Его стиль чем-то похож на стиль Лофе. Однако, пожалуй, Лиер будет посильнее. Так что Тянь Джо может дорого заплатить за свою легкомысленность, произнес Зонд Гиририк. После первого раунда он тоже убедился, что у династии нет вообще никаких шансов. Но на самом деле в такой же ситуации оказалось бы большинство команд, ведь, по всей видимости, все рыцари являются бойцами земного ранга второй ступени. С такой силой каждый из них мог бы стать капитаном своей команды. Кто может сравниться с подобной боевой мощью? Тем не менее, чем ты сильнее, тем больше надежд на тебя возлагают. Если Тянь Джо продолжит дурачиться, он рискует стать настоящим посмешищем. Скарлет слегка улыбнулась. Хотя Тянь Ёньчжо и любит повеселиться... Он также известен своим хладнокровием во время сражения. Вскоре многие зрители пришли в изумление. Может ли быть, что Цянь Юньчжо является самым ловким среди рыцарей? Там не было места для маневров, оба бойца сразу же перешли к максимально активным действиям. Льер воспользовался ускорением молнии и демонстрировал потрясающее мастерство в боевых искусствах. Однако Цянь Юньчжо, казалось, уворачивается от его атак без особого труда. Прошло 10 минут, и все это время скорость обмена ударами была просто сумасшедшей. Было очевидно, что Цянь Юньчжо также является мастером в боевых искусствах, но мало кто знал, что на самом деле он изучил все известные боевые стили и тренировочные методы всех стран Коалиции. Цянь тем временем достала откуда за сладкую вату. «Да, этот болван даже попасть толком не может. Я точно решу его ужина сегодня вечером». «Брат Юань Джо лучший среди рыцарей в боевых искусствах, однако это не значит, что он должен иметь преимущество перед льером», — возразила Юань Дун. Линь улыбнулась. «Да, он, должно быть, просто прощупывает своего противника. Я слышала, как старший брат говорил, что даже ему не сравнится с Юнь Джо, если речь идет о физических навыках. Он изучил множество боевых приемов, в особенности древних, из-за чего его можно назвать экспертом в этой области».